Глава восьмая, в которой безобидный речной дух оказывается не таким безобидным. Дурная затея, госпожа, – прошептал Шат мне на ухо. Совсем дурная. А я говорю все нормально. Не, с... х... не переживай. Прорвемся. Его нервозность скорее отрезвляла, чем раздражала. Шат согласился идти со мной. но не оставлял попыток переубедить, отказаться от наспех придуманного плана. Возможно, ему не нравилось еще и то, как легко я пошла на поводу у противного лиса, как сунулась очертя голову, если не в самое пекло, то по направлению к нему. Голос разума здесь был просто необходим, и меня приятно грела мысль, что эту роль взял на себя именно Шат. Дурная я. повторил он. Да что тут дурного? Будто тень шат следовал за мной, близко, синхронно, не сбиваясь и не наступая на пятки. Он поднял руки над головой и придерживал плащ невидимку, чтобы тот любезно предоставленный Хэнфангом не путался под ногами. Я же пыталась разобраться с беспокойным дергающимся маятником и пришедшейся кстати картой дворца, которую нарисовала уже давно. Пустые, погруженные в сумрак коридоры, казались заброшенными. Тучи на небе раступились, и луна подсвечивала белый мрамор, заставляя сиять голубым. Из некоторых галерей было видно другие части дворца, горевшие алым и золотым. Жгучее мерцание трепетало подобно пламени свечи. В ушах еще стоял гул праздника, и мне мерещились громкие голоса и смех. Стоило бросить взгляд в ту сторону. Нерис обещал отвлечь драконов, а Хенфанг вместе с Варшей прикрывали мое отсутствие с помощью иллюзий. Больной я все-таки сказалось, чтобы остаться в комнате, не вызвав подозрений. Вернее, пришлось изобразить крайнюю степень усталости от гостей и шума, потому что температуру. Или что угодно другое Рюдзин запросто мог вылечить магией. А привлекать его внимание сейчас я хотела меньше всего. «Вы не думали, что это ловушка?» Чуть насмешливо фыркнул Шат. «Ты не доверяешь Нерису? Или Хэнфангу?» Нахмурилась я. «Обоим. А Варши?» Он промолчал, и я снова поборола желание обернуться и посмотреть, что же выражало его лицо. Ведь ничего сложного нам не предстояло. Скрыться под плащом-невидимкой и найти лабораторию Рюдзина. Пока того отвлекли. В этом должен был помочь маятник, специально настроенный Неррисом. Насколько я поняла, самое сильное магическое возмущение вызывало колебания и заставляло кварцевую подвеску тянуться к нему. А где этим колебанием быть? «Как не в тайном месте, где Рюдзин проводит чуть ли не всё время со своими непонятными исследованиями?» «Мне не нравится», — вздохнул Шат. «Варша? Или вся эта затея?» — хихикнула я. «Последние несколько минут мы ходили кругами, а значит, область поисков постепенно сужалась. До этого момента я и не представляла, насколько большое крыло находилось во владении Рюдзина». И какой чертов лабиринт тут образовался? Схематично набросанная карта не спасала, и приходилось дорисовывать ее на ходу. Несколько раз мне казалось, что коридоры живые и меняют расположение в каком-то хаотичном порядке, но потом выяснилось, что я лишь неправильно отметила поворот. Затея. Да я тут и без тебя справлюсь, так что я осеклась и тут же добавила. Я тебя не прогоняю, просто если ты вдруг идешь со мной, хотя на самом деле не хочешь, Шат фыркнул. Мне важно, чтобы ты делал то, что тебе хочется. С нажимом произнесла я. Я делаю то, что мне хочется. Спокойно возразил он. То, что мне не нравится ваш план, не означает, что я не хочу следовать за вами, госпожа. Приятно, что понимание и дружба у нас было примерно одинаковым. Какие бы неприятности не чувила пятая точка, вместе не так страшно. Маятник тянул вдоль стены, пока не указал на невысокую зеленую дверь. Я бы подумала, что она больше подходит для кладовки или комнаты слуг, для какого-то незначительного прохода или чтобы сократить путь. Но когда кварцевая подвеска коснулась старой, местами потрескавшейся краски, вспыхнул золотой узор. Вензеля образовали увитую плющом арку. Мог ведрук и выйти, да? Хмыкнула я и недолго думая коснулась ручки. Темный проход уходило вглубь и налево. Внутри меня проснулось нечто тошнотворное, предлагающее отступить, вернуться в свою комнату и никогда больше не ввязываться в авантюры. Что плохого в том, чтобы терпеливо ждать? Меня кормили, одевали. развлекали. Когда еще представится возможность вот так бездельничать? Надо ли мне вообще возвращаться домой? Я встряхнула головой. Отступать глупо. Кто не рискует, тот, собственно, и не рискует. Шампанского здесь не видать. Но разве дома я хотя бы раз шла на риск, поддавшись азарту? Импульсивности мне не занимать. Но что самое смелое, я делала в своей жизни. Сбежала от матери и застряла на полузаброшенной станции. Гуляла всю ночь, будучи школьницей, ожидая нагоняй по возвращении. В шесть лет ушла на соседнюю улицу, нарушив обещание, что со двора не ногой. Вспомнив, как впервые я смелилась шагнуть в арку длинного, похожего на удава дома, я, как и тогда, вытянула ногу и ощупала пол за порогом. В детстве мне казалось, что мама каким-то волшебным образом почувствует, стоит мне пересечь невидимую границу двора. Но к четвёртому или пятому побегу я поняла. Иногда слова и угрозы — лишь слова и угрозы. Хотя обманываться насчёт Рюдзина не стоило. Он совсем не походил на мать. Убедившись, что из-за стены не вылетит отравленный дротик, а с потолка не упадёт гильотина, Я сделала несколько быстрых шагов. Плащ невидимка, будто зацепившись за что-то, сполз и заставило глянуться. Шат замер на пороге, откинув чуть искрящуюся ткань. Видно было только его поднятые руки и голову. Все остальное, будто стерли ластиком или замазали графикой, как на зеленом экране. Следовать за вами мне не суждено. Это из-за ошейника? догадалась я. Рюдзин же говорил, что ты не везде можешь ходить. Простите, госпожа. Я мысленно сосчитала до десяти, чтобы успокоиться. Но подумаешь, придётся одно и лезть, впасть ко льву. Нет, к дракону, в прямом и в переносном смысле. «Подожди тут», — прошептала я и на всякий случай ощупала воздух над порогом. Моя рука проходила свободно. Я гляну одним глазком. «Просто разведаю. Пойму, есть ли смысл там что-то искать, хорошо?» «Будьте осторожны», — сощурился Шат. Я кивнула и двинулась по проходу. За поворотом он петлял и постепенно уходил вниз, то сужаясь, то расширяясь. Проскользнуло неприятное... Если в детстве арки напоминали сквозной проход через удава, то теперь я будто очутилась в его чреве. Наказание за все разы, когда выходила из двора в большой и опасный внешний мир. Нависающий над головой свод давил. Я остановилась, чтобы справиться с нарастающей паникой. Странно, но темно не было. Легко удавалось различить и собственные руки и обитую железом дверь в конце коридора, словно светился сам воздух и стены. Сколько не пыталась дойти до двери, у меня не выходило. Наоборот, с каждым шагом она отдалялась сильнее, и потолок угрожающе наваливался, опускаясь все ниже и ниже. Отчаявшись, я попыталась сбежать, но сделала только хуже. Стать в полный рост уже не получалось. Еще немного и придется не просто нагибаться, а откровенно ползти. Если побегу снова, меня, наверное, расплющат. Хитрый болотный гад. Сквозь зубы прошипела я и присела на корточки, подобрав подол платья. Разобраться в чужом колдовстве у меня не хватало ни знаний, ни умений. Вся надежда на смекалку, ведь здесь точно таилась какая-то хитрость, как с Алисой, которая упала в кроличью нору. Правда, кругом ни книжных полок, ни апельсинового мармелада, ни золотого ключика, ни пузырька с хоть какой-нибудь надписью. А до двери, за которой притаился самый чудесный на свете сад, мне при всем желании не добраться. Вот если бы одного желания было достаточно. Догадка осенила внезапно. Ее словно кто-то подкинул в мою голову. Бежать бессмысленно. Но что, если это из-за отсутствия темноты? Что, если этот странный свет из ниоткуда создает иллюзию, которую я вижу, потому что вижу? Я закрыла глаза и выпрямилась. Потолок больше не ощущался, как и стены. Поэтому пришлось вытянуть руки вперёд и надеяться, что догадка верна. Через десяток шагов пальцы наткнулись на чуть влажное железо, которым была обита дверь.、И、я не сдержала радостного возгласа. Открывать глаза, впрочем, не торопилась. Нащупала дверную ручку, попыталась столкнуть. потом потянуть на себя. В лицо дохнуло сыростью и ржавчиной. Поколебавшись, я несмело приоткрыла один глаз и увидела зал, тускло освещенный вмонтированными в стены кристаллами. Будто бы украшенный светильниками грот в скале, которому протарена тропинка ни одной туристической экскурсии. Хотя место больше походило на сумбурный склад, где собирали любое барахло. Полезное, бесполезное. лишенные своего места, столы с реактивами и склянками, набитые мелочью ящики, шкафчики с множеством секций, свернутые ковры, разбросанные куски ткани, трехногий табурет, вазы и причудливые кувшины, скошенные этажерки на колесиках, зеленый стяг на обломанном шесте, пустые, лишенные дна или верха, как посмотреть, бочки. Системы хранения здесь не было, ровно так же, как и в библиотеке. Но это могло быть обманкой. Мало ли что таилось за грудами мусора. В дальнем углу я заметила еще одну дверь. Она кокетливо выглядывала из-за прорех в ткани ширимы. Стоило войти в следующий зал, послышался гул генератора. Что-то тихо заурчало, и тьму развеял неприятный холодный свет. Льющийся с потолка, он подобно прожектору выхватил возвышение и серые, изъеденные пылью кресло. Когда-то давно оно, наверное, было багровым или даже алым, а по ножкам и гребню спинки змеилась некогда сияющая по золото. Да и обивка могла похвастаться скрытым узором, если подойти ближе, если приглядеться. Запоздало, я обратила внимание на сидевшую в кресле девушку и дернулась назад, столкнувшись с чем-то. Не понравилось. Обиженно протянули за спиной и цепкие пальцы схватили мою шею, не давая повернуть голову. Острые ногти впились в кожу, и мне пришлось вытянуться, встать на цыпочки и закусить губу. Я не хотела смотреть, но была вынуждена. На девушку, что сидела в кресле и могла быть удивительно похожей на меня, куклой или иллюзией, копией, да чем угодно. То, что я ошибочно приняла за украшающие ворот рюши, на деле оказалась тканью, разодранный и окровавленный, скомканная от удара огромных когтей. Мне подумалось, как я на работе ровала бумагу, чтобы успокоиться, так и здесь. Просто. разорвали человека. Мою копию. «О, не расстраивайся, у меня есть ещё!» Вкратчиво пропел Рюдин и заставил меня повернуться. На чуть наклонённом столе распятое тело. Вскрытая грудная клетка, обескровленные внутренности, комок обрезанных, напоминавших мочалку рыжих волос. У стены ещё одно. оплавленная, напоминавшая наскоро размороженный в микроволновке кусок мяса, раздутая и оттого не сразу узнаваемая. И дальше в огромном стеклянном баке, плавающая в бирюзовой жидкости, разбросанные кусочки, но нанизанные на стальные тросы, чтобы удобнее было сшивать. Крик застрял в горле, и я смогла только сжаться, впиться ногтями в ладони, собрав их в кулаки. Глаза закрыть не получалось, и я прокусила губу до крови. Склизкий ком подобрался к горлу, однако наружу тошнота так и не вырвалась. «И что же мне делать с тобой?» Голова кружилась. Силой заставила себя не смотреть в сторону ужаса. Потому что если взгляну, если взгляну, если... Меня отпустили. Краем глаза я заметила, как Рюдзин извлёк из рукава веер и медленно приблизился к столу. «Разве... разве ты... вы... вы не должны быть...» «Должен быть?» «А-а-а!» — <-а>! хмыкнул Рюдзин. Я не могла не следить за ним взглядом, но когда увидела, как его пальцы погрузились в развороченное брюхо, зажмурилась. Раздался тихий скрип спрятанных под столешницей шестеренок. Деброюсь, «Да、не делай такое лицо. Рассмеялся он. Все не так плохо. Таким тоном могла бы говорить подружка, пытаясь ободрить. Словно я выбрала не то платье или пролила на него сок в разгар вечеринки, на которой внезапно появился нравившийся мне парень. Или мы ждали гостей. А яростя по такая уронила торт, когда доставала его из холодильника. Я бы поверила даже, что Шат вместо привычного ворчания мог бы успокаивать меня так. Но не Рюден. Не в момент, когда он поймал меня, словно выбежавшую в центр комнаты мышь. Не с тем хищным осколком, который он едва прикрывал веером. Меня съедят? Разорвут? Скинуть со стола надоевшую игрушку и положить туда новую еще живую? Все это неудачные разы, когда я уже попадалась. Все это представление. Три, три девушки до меня. Это. А с математикой у тебя плохо? Покачал головой Рюден, сокрушенно вздохнул и за доли секунд, оказавшись рядом, ткнул в лоб пальцем. «Нет, там мои неудачи, оставленные лишь для того, чтобы понять, что же шло не так до тебя. Той тебя, которая стоит передо мной сейчас и дышит, и разговаривает, и что-то соображает своим крохотным мозгом». Я икнула от неожиданности и отшатнулась. Больно ударилась лопатками о каменную стену и сползла по ней вниз. Ноги подкосились... Они не слушались меня и мелко дрожали. Не отвернуться, не закрыть глаза, потому что так я не смогу увидеть Рюдзина. И если вдруг он захочет, что он вообще мог сделать? Да что угодно, что угодно и как угодно. Безобидный речной дух, мать вашу. Как же Хенфанг? Определенно верю его экспертному мнению. «Скорее я вынужден был искать иные варианты из-за того, что с тобой происходило всё недостаточно гладко». Поморщился Рюдзин и раздражённо защёлкал веером. «Только кажется, что подойдёт кто угодно. Но вероятности никак не хотели складываться. Собираться в нужном порядке, и приходилось избавляться от лишних развилок, вести всё к одной точке». «Разве я особенная?» — спросила я. В моей голове лихорадочно метались мысли. Как взять себя в руки и не дрожать осиновым листом? Как заболтать гадо? Что делать? Смогу ли я выбраться? Есть ли способ противостоять магии? Если меня будут держать с ее помощью? В порядке ли Шад? Твой интеллект настолько плох? Ариуджен склонил голову к чему-то прислушиваясь. Нерест не стал бы хлопотать и созывать совет, чтобы вернуть себя домой, не зная он о том, что внутри тебя таится. Опасное, все поглощающее, пустое. Один неверный шаг и равновесие не станет. Да что там, грани, грани не станет. Как он старается, как переживает. Тебе бы сидеть тихонечко, словно букашка. И не жужжать лишний раз, ждать, пока кто-то у меня разберется, спасет из заточения, хотя за любопытство хвалю. Оно считай твое спасение, именно из-за него ты мне и полезна, именно из-за него ты лучше, чем все, кто был до тебя. В тебе есть польза, значительная польза. Из-за того, что я женщина, что? Он удивленно вскинул брови и замахал веером беззвучно смеясь. Нет, не глупи. Размножение, конечно, важное свойство всех живых организмов, ведь без воспроизведения себе подобных этот мир в скорости опустел бы. Ананта жаждал заполучить женщину, которая не умрет, выносяв одного лишь ребенка, а я выполнил его желание, чтобы он думал, что все это для него. Женщина, мужчина, неважно. Никогда не было и не будет. Ведь важнее то, что мне удалось создать внутри себя. То равновесие, в которое я смог привести систему, значительно сложнее, чем бесконечно расширяющаяся вселенная. Вселенная не ограничена ничем, тогда как ты будто маленькая коробочка, в которую сжали несколько черных дыр и из десяток звезд в предачу. О сколько раз мне пришлось искажать, прежде чем я понял, прежде чем увидел. Вот он, достойный вариант, венец творения. Почему я? Только и смогла выдавить из себя. Угрозы я больше не чувствовала. Вряд ли в планы Редди на входила уничтожать труд всей своей жизни. А мое создание, судя по всему, было именно таковым. Мне неподвластна душа, пока. Поспешно добавил он, будто опасался, что я начну считать его бездарностью. Пока душам мне неподвластно. Собрать сознание я могу лишь по кусочкам. От бездушной куклы с энергии внутри мало толку. Нет ни развития, ни нужной вероятности. Ты же удостоилась чести, стала особенной. Находясь в заложниках, надо идти на поводу у террориста. Нервные мысленные смешки отозвались в голове колким эхом. Догадался ли Шат, что что-то пошло не так? Забеспокоился ли? Отправился на поиски Нерриса или Хэнфанга? Да хоть кого-нибудь, кто способен приструнить Рюдзина? Не мог же он быть всесильным? Или мог? Затаился в тени. Заставил всех думать, что он безобидный и мирный, просто чуточку любопытнее и умнее других, и готов на все ради блага шираз и граней. Стоп. Если он один из драконов, то тоже должен чувствовать, когда делает неверный выбор. Либо же Рюдзин уже столько правил нарушил, что обезумел. Внутри меня все похолодело. Куда хуже, если то, что Рюдзин творил, равновесие считало правильным. Копия, копия, понимаешь? Продолжал тем временем вещать он, приложив веер к подбородку. Перемещение между мирами невозможно, физически я имею в виду. А воспоминания, желания, слепок души. С тобой довольно занятно получилось, потому что за душой прячется пустота. Из тебя вышел отличный дракон, свечно пустым, бездонным источником. Независимым от энергии, от того, сколько ты можешь поглотить и сохранить в себе. Бутыль, которую невозможно наполнить, потому что ее дно одновременно является горлышком. Неважно. Внутри тебя твоя собственная грань, твоя собственное сердце мира. Куда бы ты ни шла, магия всегда будет с тобой. Зачем вам это, если не для Ананты? Рюдзин сложил руки за спиной и, важно, подобно цапле, прошагал ко мне. Под его взглядом я согнулась и скривилась от дикой боли, выворачивающей лёгкие наизнанку. Что-то пыталось расплющить меня, но останавливалась за миг до, будто целью было наказать меня за глупый вопрос, а не уничтожить. «Для тебя!» — чеканно произнёс Рюдзин. «Создать что-то настолько же идеальное. Другие драконы мне и в подмётки не годятся. Так пыль, что за миг разнесёт ветер, поднятый движением моего мизинца. Думаешь, я так легко подарил бы им силу, подобную моей? Хоть кто-то из них достоин этого». Я смогла сделать вдох. Надо полагать ради ответа. Если бы он не видел во мне собеседника... что и не стал бы распинаться? Зачем нужна была эта иллюзия свободы? Выдавить слова получилось слитно, но прерываясь. Но на это ушли последние силы. Не закусить губу, не впиться ногтями в кожу, никак не переключиться на какое-то другое ощущение. Поэтому оставалась только скукожиться под взглядом Рюдзина и ощущать себя той самой пылью, что вот-вот унесёт ветер. Ему достаточно лишь шевельнуть пальцами, и меня не станет. Мне хочется знать, что из этого выйдет. Жаль, Ананта плохо справился. Очарование не сработало. Но он справедливости ради не очень-то и старался. Вы... вы для этого? Будто махомечки какие-то. Подсадил самку к самцу и наблюдает. Гад такой. Только если по доброй воле, хмыкнул Рюдзин. Так гуманнее, да и последствия не так опасны. От любого сильного стресса дар в тебе может пробудиться раньше. Создать лишний резонанс. Хотя она, ты любой твой выпад будет сродни комариному укусу. Он же ударит в полную силу. И что мне соскребать куски плоти с потолка? А, знаешь, неважно. Всё теперь изменится. Никакой свободы, никакого очарования. Никого, кто будет мешать. Вероятность сложится так, как нужно мне. Давление сделалось в разы сильнее, и у меня потемнело в глазах. Рю... Рюдзин, подождите. Давайте... Давайте поговорим. Разве нельзя? Спи, букашка, светлой и ласково произнес он. Раздался щелчок пальцев, и меня уволокло во что-то темное и теплое. Рюден не пугал понапрасну. При всем желании, как бы ни пыталась, я больше не могла покинуть комнату, не потому что замки заперли или везде стояли надзиратели. Как Шат не сумел пройти к ведущей в лаборатории коридор, так и я теперь врезалась в невидимую преграду. Стоило попытаться сделать шаг в любую из дверей или даже на балкон. Вот оно: солнце и небо, арочный проем, дуновение ветра. Дурацкие воздушные занавески мотались туда-сюда, свободно и беспрепятственно, а я нет. Держи вместо этого легкий удар током и жуткую головную боль. Служанок сменили, и ни одного хоть сколько нибудь знакомого лица среди них не нашлось. Куда подевался Шат неизвестно, но ни Аннто ни Рюдзи, но я не видела тоже. И это позволило разобраться со страхом и не вздрагивать от за каждого шороха. А именно со страха начинался каждый мой день. страха и неизвестности. Меня кормили как и прежде, роскошно, вкусно и разнообразно. Всевозможные наряды и проклятые красные платья никуда не деллись, как и столик с горой шкатулок и украшений. По утрам и вечерам приносили ванну, то есть приводить себя в порядок яху да бедно могла. Худо бедно, потому что служанки не задерживались лишнюю секунду нигде. На меня не смотрели, не прикасались, в общем, избегали, будто прокаженную или чумную. А определенно заключенную меня считали ценный. И гадать не надо, из-за чего. На третий день я отказалась от еды. Как тигр в клетке ходила вдоль деревянных панелей стен. бывших заменой прутьям. И все искала лазейку, другую тайную дверь или место, которое не подчинялось заклятию Рюдзина по счастливой случайности или роковой для него оплошности. Пристально следила за служанками, когда те заходили. Садилась в центр кровати и сверлила взглядом. Нападать не собиралась, потому что знала. Бесполезно. И спала до отвратительного мало и плохо, что тут скажешь? В своём положении я виновата сама. Как в сказке про царевну-лягушку. Потерпела бы ещё денёк-другой, не торопилась бы, не наломала бы дров, и всё обернулось бы в лучшую сторону. Помечтать же об этом я могу? Вот Неррис поднимает на уши совет. Вот удаётся осторожно и Не вызывая подозрений, выяснить, что же наумеял Ананты. Вот Рюден пристыженный и не свергнутый с постамента своего величия. Вот. Что же дальше? Да нет же, скорее. Какой черт меня дернул? Происходящее хуже пыток. Неизвестность давила и давила и выматывала похлеще, чем любые пытки. По крайней мере, мне казалось именно так. «Лучше у страха будет хоть какая-то причина, чем неизвестность, способная в любой миг обернуться худшим из предположений». И я всё накручивалась, наматывала на себя тяжёлые мысли, пытаясь предугадать, каким же изощрённым способом Рюдзин сделает мне больно. Поэтому, когда он вошёл в комнату, я была готова кинуться на него и расцеловать. Остановили меня лишь остатки сознательности и светящиеся изумрудные глаза. Слетевший за секунду страх накатил с новой силой. Я ошиблась. Наивно полагала, что легко смогу столкнуться с Рюдиным вновь. И на этот раз не проиграю. Заткну его за пояс парочкой ехидных фраз, будто книжная героиня. Героиней я не была. Совсем. Там прописанный сюжет. Там на стороне ярких девушек сам автор. Там удивительные силы, недюжинная смекалка, изворотливость и наблюдательность. Каким хочешь, не хочешь, а позавидуешь. Мне же едва удалось смириться с мыслью, что все мое тело, руки, ноги, голова, каждый ноготок и мельчайшая розинка, детские шрамики, блёклые растяжки, да даже дырка в зубе. до которой так и не добралась рука стоматолога. Всё это с какой-то безумной дотошностью было создано Рюдзином. А я всё отмахивалась от одной маленькой, но весомой детали. Корни волос не отросли. Я провела здесь достаточно времени, и какой бы потрясающий уход за волосами мне тут не устраивали, краска всё равно начала бы смываться, и неуклонно появилась бы полоска серого мышиного цвета. Рюден несомненно мог подсматривать за тем, что творится в других мирах. И по какой-то непонятной причине выбор егопал на меня. Это не была случайность. А поскольку у болотный гад не знал, что я крашу волосы, вышло так, как вышло. Но принять это, уложить в голове знание, что я не совсем я, смерив меня безразличным взглядом. Рюдин почти театрально сложил руки на груди и прошел мимо кровати к балкону, придержал за навеску, замер у проема, посмотрел вдаль. Я наблюдала за ним за таих вдыхания. От голода уже не мутило, только кружилась голова, безумно все раздражало и скручивало живот, и за пары глотков воды. Вставала я только за тем, чтобы умыться. Чего ты добиваешься? – пробормотала я. Злость точно не назвать лучшей реакцией, но на другую была не способна. Или так, или поддаться страху. На твоем месте с тоном я был бы аккуратнее. Ухмыльнулся болотный гад, обернувшись ко мне. Вставай. Еда давно на столе. Под его изучающим взглядом я поправила халат и поплылась к диванчикам. Рюдзин следовал по пятам, и это напрягало. Но не выполнить приказ нельзя. Он мог сотворить что угодно. Поэтому лучше играть по его правилам и не возникать. По крайней мере, не всегда. Если буду покорно следовать всему, что скажут, то точно сойду с ума и домой не вернусь. И каким бы угрожающим Рюдзин не выглядел, он и до этого прощал мне некоторые вольности, будто не замечая их. Нужно выяснить, где та черта, которую лучше не переступать, и что она из себя представляет. Раз ведь тебе никуда не надо, неподдельно удивилась я. Составлю компанию. Пожал плечами Рюдзин. Сядь. Что-то поменялось? На беспокойство о моем состоянии совсем не похоже. Или вышел положенный срок пытки? по-другому и не назвать то, что кроме молчаливых служанок я долго не видела. Стыдно признавать, но сейчас я была рада даже Рюдзину в качестве собеседника. Лучше, чем никто, лучше, чем неизвестность. Если не сядешь, я что-нибудь с тобой сделаю. Пообещал он безо всякой угрозы в голосе. А чего мне переживать? Я же все равно нужна тебе живой. Так что ничего ты мне не Внезапно, ощутившись совсем близко, Рюдзин схватил меня за правую руку. Сделаешь? Заглотнув, закончила я фразу и тут же пожалела об опрометчивых словах. Мог. Он много чего мог сделать, не убивая. Ты же правша, не левша? Что ты собираешься делать? Глухо спросила я. Да. Нужна живой. Запоздало он ответил на вопрос. «Но позволь тебе напомнить». Аккуратно перебирая мои пальцы, он взялся за мизинец и мило улыбнулся. По моей спине пробежал холодок. Казалось бы, романтичный жест. Взять за руку, нежно провести по коже. «Живая и целая — не синонимы», — произнёс Рюдзин и, сохраняя улыбку, надавил на мой палец. Крик не вырывался. Ничего другого тоже не получилось сделать. Не дернуться, не высвободить руку. Как и в лаборатории, я была пригвождена взглядом и не могла сопротивляться. Было больно, но терпимо. Вернее, хотелось надеяться, что смогу вытерпеть, смогу не поддаться, смогу хотя бы здесь проявить силу. Ты, видимо, расслабилась и позабыла, с кем имеешь дело. Хмыкнул он и рванул палец. Что-то щелкнуло и захрустело. Я потеряла сознание от боли. Пол под ногами качнулся и стремительно приблизился. Когда я очнулась, распластанная по диванчику, Рюдзин сидел с правой стороны, крутя в руках оторванный мизинец. Внутри все похолодело. Я вдруг поняла, что тот страх никогда не сравнится с этим. В груди стало пусто, сердце бешено колотилось где-то в горле и не давало сглотнуть противную вызывающую тошноту слюну. Собравшись с духом, я опустила взгляд, желая убедиться, что мизинец действительно мой. Но ни крови, ни раны не было, только уродливый, успевший каким-то образом зарубцеваться шрам. Пока достаточно, ухмыльнулся Рюдзин. Возиться с кровью повязками не с руки, поэтому пусть так. Будешь и дальше заносчиво вести себя, отниму кисть. Руки и ноги тебе не так и нужны. Я заползла в угол дивана и прижала искалеченную руку к себе. Спрятала с глаз долой, чтобы успокоиться. Прийти в себя хоть как-то. Губы дрожали. Да что там? Дрожала я вся, целиком. Сились проглотить и переварить происходящее. Уж лучше пытка неизвестностью, чем такой открытый, все поглощающий, черный и злой ужас. Но выхода у возникшего следом за ним злости никогда не будет. Реддин доходчиво объяснил, что с ним мне не натягаться. Нет во мне жестокости, бесчеловечности, желания делать больно. А он? Он наслаждался этим. Мое хорошее отношение и терпение не то, что можно испытывать, уяснила. Оторванный палец скрылся в недрах рукава рюдзина. Не верит до конца в случившееся. Я схватилась за кисть пострадавшей руки, коснулась шрама. Это не моя рука. Это не со мной случилось. Это все неправда, не настоящее, иллюзия, сон, кошмар. Игра, отвратительный фильм, слишком глубокое погружение в чью-то чужую историю. А впрочем, забыть-то все равно не сможешь. Лучше будет благодарны, потому что я не мог начать с ноги. Благодарно? Вырвалось у меня. Слезы застыли в глазах. Я хотела, чтобы он ушел. Тогда получится дать выход страху. Я должна быть благодарна? Он мог предупредить словами. Да что там? Ему достаточно одного сурового взгляда, и я бы с радостью прыгнула с балкона сама, лишь бы спрятаться от давящей ауры, которая с недавних пор следовала за Рюдзином. Чего он все-таки добивался? Чего хотел? Сломить меня? Если хочешь выжить, нужно измениться, – цыкнул Рюдзин. «Физически ты не та, что была раньше, но в голове ещё цепляешься за свой старый мирок и старые привычки». Он протянул руку к тарелке с виноградом. Нарочито медленно оторвал одну виноградинку и, катая между пальцев, поднёс ко рту. Сложенный веер покоился на его коленях, и я только сейчас заметила, насколько же вещь старая и покоцанная. Мне нужно было отвлечься, И я разглядывала трещины на темном лаке и полустертый золотой узор, обтрепанный край плотной ткани и покрытые окисью латунные детали. И и это твоя помощь? Дрожащими губами произнесла я и лишь спустя секунду осознала, что сказала. Это урок. Уроки бывают жестокими. Арютдин ласково улыбнулся. И я вдруг поняла, что Согласна с ним. Палец не жизнь. Палец, черт подери, не жизнь. Я придумаю, как выбраться отсюда. Окажусь как можно дальше от Рюдзина. Возможно, отомщу ему. Просто не сейчас. Спасибо. Выдавила из себя, понимая, что пока придется играть по правилам мира, где господствовал страх. В конце-то концов, самое ужасное уже случилось. То, что рисовало мое тревожное воображение, когда я только попала сюда, то, что кругом не дворец из сказки, и хозяину него не самый радушный, все оказалось правдой. Умничка, не остался в долгу он, а теперь ешь. В твоих же интересах не терять силы. А если ты туда что-то подсыпал, магию свою опять навесил? Едва различимо бросила я, но к винограду все-таки потянулась. Если бы меня собирались убить, давно бы это сделали. А смерть, как показал Рюдзин, не самая страшная, что может случиться. Лесиемагии тебе больше по душе. Ехидно поинтересовался он, когда я сумела таки протолкнуть в себя немного еды. Ты, ты не выделывайся, ешь. Что это значило? Ему все равно, что я избавилась от его артефакта и скрытой в нем магии. Угрожают, что ему все давно известно. Но он все равно сильнее, а значит, мне избежать? Чего он все-таки добивается? Запугивает из раза в раз, точно. Заставляет дрожать, думать, что и как говорить. Как не разозлить сильнее? То ведет себя нарочито дружелюбно. Помогает и встает на мою сторону, то максимально непредсказуемо загоняет в угол. Как мне быть? Потянулась к винограду снова. Меня еще тресло. Приходилось делать все левой рукой, неуклюже и медленно, потому что смотреть на правую руку было неприятно до тошноты, до головокружения, до желания разреветься. Когда это закончится? Чем это закончится? Рюдзин не обращал на меня внимания. Смотрел в сторону балкона и стучал сложенным веером по подбородку. О чём-то думал. Мне никак ему не навредить, вот он и спокоен. А есть ли хоть кто-то, кто может его одолеть? Бессмысленно. Слух выдохнула я. Что именно? Рюдзин глянул заинтересованно. Лебезить перед тобой или вести себя как-то иначе? Все зависит от твоего настроения, твоей выгоды, твоего плана. Если ты захочешь сделать мне больно или лишить хоть рук, хоть ног, я ничего не смогу сделать. Ты права. Неожиданно улыбнулся он. Сейчас я тебе уже ничего не сделаю. Ешь спокойно и думай над уроком. А если не буду? С вызовом сказала я и сощирелась, решив не уточнять, что именно из предложенного не буду. «Засуну тебе трубку в рот». От его безразличного взгляда хотелось спрятаться под диваном. «И почему вы все такие бесстрашные?» «Я не успела ответить». Хлопнула дверь, и вопрос будто повис в воздухе. Однако вошедший Ананта посчитал нужным ответить за него. «Потому что надо сажать в клетку». Властелин Юга не изменился. Всё тот же богатый наряд. «Все та же ослепительная красота, все то же радушие на лице». Но потом я поймала его взгляд. Он пугал куда сильнее, чем все, что мог сделать со мной Рюдзин. С самого начала, с первых минут во дворце, Рюдзин бросался издевками. Пусть и прятал их под размазанным слоем длинных, якобы вежливых речей. Рюдзин был жутким. Рюдзин по праву побеждал в номинации «Злодей года», но Ананта? Тот, кто несколько дней назад смотрел на меня с теплотой и лаской, вдруг стал совсем холодным, даже злым. Что бы ни говорил Рюдзин, как бы ни воспевал свое величие, он увидел во мне и меня. А для Ананта я вдруг стала не мебелью даже, не питомцем и не пустым местом, грязью. Чем-то отвратительным, с чем приходится иметь дело. Была ли я удивлена и обижена? И да, и нет. Ведь догадывалась, подозревала и не хотела верить. Но лучше бы я ошибалась. «Вы закончили?» — спросил Рюдзин, не став разливать беседу о клетках. «Юйлу не нужна передышка», — покачал головой Ананта. «Нерис никак не уймётся». Но что самое отвратительное, ему удается склонить на свою сторону большинство. Сколько еще мне обороняться? День, два, три, шесть или восемь. А время не имеет значения. Делай, как я говорю. И к чему такие сложности? Отдадим ее, ты сделаешь новую, или тебе не по силам. Не пытайся задеть мою гордость, тебе это не по зубам. Арьудин посмотрел на Властелина Юга поверх очков и вновь обратил взор за окно. Я наблюдала за ними за тайв дыхания. Попасть под горячую руку не хотелось, а вот послушать. Попасть под горячую руку не хотелось, а вот послушать это полезно. Судя по всему, Нерис все-таки созвал Драконий совет и даже Властелина водопадов, небывшего на празднике, заставил приехать. Нетрудно догадаться, что предметом обсуждения стала я. А значит, проблема моего заточения скоро решится. Если Нерри содержит верх. Невольно забывшись, я нервно куснула себя за палец. Правой руки. А когда в поле моего зрения попал уродливый шрам, было поздно. Ананта обратил на него внимание и шумно выдохнул через нос. «Что это?» Требовательно спросил он. Мы немного повздо рели. Пожал плечами Рюдзин. Отвратительно. Обидно не было. В какой-то мере я даже обрадовалась, что теперь отталкиваю Аннанту. Быть благодарной Рюдзину за отнятый палец? Не думала, что от ненависти до искренней невынужденной благодарности пройдет всего ничего времени. Делай, что нужно. махнула Нанта. «Проблемы с советом мне ни к чему». «Как будет угодно сиятельному повелителю?» Чуть наклонил голову Рюдзин. Но властелин Юга уже вышел из комнаты.